и он гордился тем, что хорошо разбирается в достоинствах всех этих животных. «Я больше всех тут понимаю в этом деле», — казалось, — говорил он всем своим видом, стоя вплотную рядом с членами жюри и в одной руке держа свою знаменитую ясеневую трость, а другую засунул глубоко в карман. «И я торговец шляпами, смех да и только». Здесь он был в своей стихии, на переднем плане, занимая видное место среди лучших экспертов. Постояв, он отправлялся бродить между палаток, сдвинув шляпу на затылок. Отрезал своим перочинным ножом то здесь, то там ломтик сыра и с критическим видом пробовал его. Пробовал и выставленные различные сорта масла, сливки, пахтанье. Грубо заигрывал с самыми аппетитными смазливыми молочницами, стоявшими подле своих экспонатов. В такие дни расцветала та счастье его души, которая еще не оторвалась от деревни, от земли, от предков со стороны матери, лунсденов, которые в течение нескольких поколений были фермерами в поместьях уинтонских баронов он получил наследство, глубоко вкоренившуюся любовь к земле, к тому, что она рождает, к животным. Тело его тосковало по тяжелому деревенскому труду, потому что в юности он ходил до своей пряжкой по глинистым полям у Интона и переживал восторг прикосновения к щеке ружейного приклада. От отца же своего, Джеймса Броуди, этого угрюмого, жестокого, неукротимого человека, Он, единственный сын, унаследовал гордость, скормленную стремлением владеть землей. И только перемена обстоятельств после смерти обедневшего отца, который разбился, упав с лошади, вынудила Джеймса уже в ранней молодости заняться внушавшей ему отвращение торговлей. Однако и другая, более веская причина побуждала его ходить на выставку. Страстное желание встречаться как равный с мелкими дворянами, сижавшемуся от всего градства. Он держал себя без всякого раболепия, скорее даже с оттенком дерзкого высокомерия. Тем не менее, любезный кивок, беглое приветствие или несколько минут разговора с каким-нибудь видным представителем знати доставляли ему глубокое внутреннее удовлетворение, объяняли суетным восторгом. — Вот и готово, папа! «Я первая кончила», — закричала с торжеством Несси. Своими проворными детскими пальчиками она, наконец, застегнула доверху одну из непокорных гетр Ну, Мэри, поторопись и ты, — взмолилась миссис Броуди. — Какая ты капунья! Не ждать же отцу целый день, пока ты кончишь. — Не мешай ей, — сказал Броуди ироническим тоном. — Что за беда, если я и опоздаю? «Вам, должно быть, хочется держать меня здесь до вечера». «Она никогда ничего не делает так проворно, как Несси», — вздохнула мама. «Готово», — объявила и Мэри, вставая и шевеляя немевшими пальцами. Отец осмотрел ее критическим взглядом. «Знаешь, ты обленилась, дочь моя. Вот в чем вся беда. Я замечаю, что ты растолстела, как бочка». Следовало бы тебе есть поменьше, доработать да побольше. Он поднялся и подошел к зеркалу, в то время как миссис Броуди, а за ней и дочери, вышли из комнаты. Пока он со все возраставшим самодовольством разглядывал себя в зеркале, к нему окончательно вернулось хорошее настроение. Толстые мускулистые ноги превосходно обтянуты короткими панталонами, а под мохнатыми шерстяными чулками домашней вязки красиво круглятся икры. Плечи широкие, прямые, как у борца. Ни одна лишняя унция жира не портит фигуры. Кожа чистая, без пятнышка, как у ребенка. Он представлял собой совершенный тип провинциального дворянина и когда это обстоятельство, уже ранее ему известное, с живой убедительностью подтвердилось отражением в зеркале, Броуди закрутил усы и погладил подбородок с чувством удовлетворенного тщеславия. В эту минуту дверь отворилась, и бабушка Броуди осторожно заглянула в комнату, желая разведать, в каком настроении сын, раньше, чем заговорить с ним. «Можно мне поглядеть на тебя, Джеймс, пока ты еще здесь?» — спросила она заискивающе после осторожной паузы.